господину Башняку нос утереть. — А вот ежели, к примеру, мы его спымаем, — сказал второй щейк. нам тоже дадут. — Чего ж дадут? — не понял первый. — Тысячу рублев. — Держи карман, не порви кафтан, — усмехнулся первый. За стеной пьяный голос фальшиво затянул. — Я пойду возьму кистень и наделаю делов. Лавр Петрович с Босяткой остановились на углу. Босятка указал на дальний барак, что стоял у глухого забора. Дверь была открыта, на веревке протянутый между крышами висел фонарь, огонек едва теплился за черными от копоти стеклами. — Вон, где дверца, — сказал Босятка, — там сейчас. — Ничего не напутал? — поглядел на него Лавр Петрович. — Вы с опаской к нему, — сказал Босятка. — У него это, ручища и пистолет заряженный. — А Целковый когда? — Лавр Петрович покосился недобро. — Ты, мордотечество отечества, за купить хочешь? Босятка поглядел растерянно. — Как же-с, пробормотал он. — А обещано было. — Давай я тебе в уплату. Ноздри порву, — предложил Лавр Петрович. Босятка попятилась. — Ноздри — это много, — сказал Это я вам еще должен останусь. Босятку ранил костыль и в припрыжку припустил в сгущающуюся темноту. Лавр Петрович достал пистолет и глянул на ящейку. — Пистолеты у всех готовы, Порох не сырой? Первый Щейк усмехнулся и вынул свой пистолет из рукавицы. Второй вытянул из-за пазухи старую длинную саблю. — А пистолина где? — спросил Лавр Петрович. Второй ищейка хмуро подышал на ржавый клинок. — Как ты ей, как ты ей махать собрался? — спросил первый ищейка. — В бараке. — Пуля, она раз и нет, — сказал второй щейка. А сабелькой махай и махай хоть в бараке, хоть в бувераке. Лавр Петрович покачал головой. — Пошли. Грязь чавкала под ногами. За стенами ничего, кроме неба, видно не было. Дойдя до дверного проема, Лавр Петрович Осторожно заглянув в барак, из темноты в ноздри ударил тяжелый запах. «Ну и вонь!» — прошептал. Лавр Петрович толкнул второго ящейку. «У входа стой! Выскочит на тебя? Руби!» «Как?» — прошептал второй ящейка, блеснув в темноте глазами. «Пополам!» — Лавр Петрович кивнул первому. «Пошли!» Второй щейка взял саблю в обе руки. Лавр Петрович и первый щейка вошли в барак. Из-за угла высунулась кривая морда басятки. «Ну, раз так, барин, собирай малину». Вложив два пальца в рот, басятка с оттяжкой свистнул. Гул голосов в бараке стих, второй щека с поднятой над головой сабли вертанулся, но никого не увидел. За стеной послышались возня и нарастающий гул, будто просыпался гигантский, потревоженный улей. В следующую минуту из проема крича выскочила толстая голая баба с распущенными волосами. Она шибла второго из щейку с ног, и он откатился в грязь. Сабля со звоном улетела в темноту. Следом за бабой вывалилась толпа мужиков с фонарями, палками и тряпьем. Из бараков попер народ. Нищие рванули по улице, опрокинули солдат. — Всем стоять! — крикнул было прапорщик Вахромеев, но голос его оборвался и упал вместе с ним ниже земли. Голые серые зады, спины, руки мелькали во тьме. Толпа исчезла. Из барака, пряча пистолеты, вышли Лавр Петрович и первая щейка. Лавр Петрович нес несколько конвертов. Второй шейка ползал по земле, пытаясь найти саблю. На земле сидели и лежали солдаты с разбитыми мордами. Слышались стоны. Унтер офицер зажимал вытекший глаз. Прапорщик Вахромеев пересчитывал на ладони выбитые зубы винофат Вафо, — прошипялил. «Упуфтили? Уфол?» Сам ты ушел, Ворона. Лавр Петрович побрел по улице, на ходу вскрывая один из конвертов. Следом шел первый щейка, за ним второй волочил по земле саблю. Лавр Петрович остановился, попытался прочитать найденное им письмо щейки, заглянули ему через плечо. На хорошей бумаге, ровным летящим почерком было написано: Дорогая Каролина. Здесь слякоть и холод, здесь поздняя осень. «Почеркни его!» — покачиваясь, нахмурился Лавр Петрович. «Ровный!» — по-французски писано. «Масхери Каролини!» и тоут нест Фройд. ёксель «Ёксель-моксель!» Лавр Петрович поднял глаза на ищейка. «Был он здесь?» «Вот она!» Положил ладонь на бумагу и произнес четко по слогам. «Эпистолярия!» Первый щейка шмыгнул носом. «Вот ведь люди», — сказал. «Не думай, пишут всякую похабель». «Дорогая Каролина, здесь лякать и холод. Здесь поздняя осень, самая поздняя и унылая. Но я мог бы смириться и с самой ссылкой в Михайловском, если бы вы были рядом». «А что же платье?» — спросила служанка с ворохом платьев в руках. «Брось!» — Каролина спешила через комнаты. След за ней шел вид. «Не Одесса, не Польша», — сказал он привычно мягко. «Чем дальше от России, тем лучше». Он чувствовал себя лишним, но кроме него никто не мог сейчас поддержать ее. «Да, да», — Каролина остановилась около кресла, махнула рукой, и пошла дальше. Накопилось слишком много всего, что хотелось взять с собой, но Каролина умела оставлять все позади. Вы пишете о маленьких морщинках около глаз, но, по мне, вы все так же прекрасны, как тогда, в Одессе. Помните день поездки морем или день крещения? Когда ваши пальцы со святой водой коснулись моего лба, это прикосновение обратило меня в католичество. Скоро последний сундук был уложен и закрыт. Кучер Кирьяк выволок его на крыльцо и уложил в экипаж. Обошел карету, уперся в нее ногой, потянул за один из ремней, стягивая поклажу. Кирьяк был любимым кучером Вита. Граф подарил ему какую-то зрительную трубу. Кучер всегда носил ее с собой, хотя и не знал, для чего она нужна. Я жду вас всем сердцем. Без вас в нем холод, слякоть и пустота. Отсылаю это письмо вам со странной оказией, Дмитрием Кузьмичем Ушаковым. Его имени находится неподалеку от моего, и он жаждет с вами познакомиться. Это грустная для меня история, о которой напишу вам позже. «Можно ехать», — сказал Кирьяк. На крыльцо следом за Каролиной вышел Вит, осторожно прикрыл за собой дверь. Каролина подумала, что граф рискует ради нее репутации, отдавать для бегства своих кучера и карету. «Я устрою здесь все и последую за вами», — сказал Вит. «Оставьте, Иван Осипович. Все между нами кончено». Каролина поднялась в карету, закрыла за собой хлипкую дверцу, откинулась на спинку чтобы не видеть его кирьяк плеснул божьями карета вздрогнула и пошла не знаю где вы сейчас не знаю доставит ли дмитрий кузьмич это мое письмо